один вопрос в первый единственный и последний раз Вот видишь ты уже колеблешься уже ищешь гарантий не в своём внезапном порыве не в стремлении своего сердца к нашей идее а в чём-то ином всё же говори Вопрос который ты хочешь задать прояснит для нас состояние моего духа Вот мой вопрос